Кроме растений в саду есть помещение для разных животных. Настроено несколько башенок с решетчатыми вышками для голубей, которые мельче, но пестрее и красивее наших. А для фазанов и других птиц поставлена между кустами огромная проволочная клетка. Мы вошли в нее, и испуганные павлины, цапли, и еще какие-то необыкновенные белые утки с красными наростами около носа и глаз, как у пьяниц, стаей бросились от нас в разные стороны. Перешли мостик мимо водяных растений и подошли к сараю, где тоже. Шарахнулись по углам от нас дикие козы и малорослые олени. Особо тут же за проволочной дверью сидел казуар. Высокая, сильная птица с толстыми ногами и ступнями похожими на лошадиные. Хозяин сказал, что казуар легается ногами почти так же сильно, как лошадь. Но при нас он выказывал себя с самой смешной стороны. Когда мы подходили к его клетке, он поспешно удалялся от нас, метался во все четыре угла, как будто отыскивая еще пятого, чтобы спрятаться. Но когда мы уходили прочь, он бежал к двери, сердился, поднимал ужасную возню, топал ногами, бил крыльями в дверь, клевал ее. Словом, так и просился по характеру в басне Крылова. Наконец хозяин показал последний замечательный предмет — превосходную арабскую лошадь, совершенно белую, серебристым отливом. Заметно, что он холил ее. Она так почти толста и глотка, как он сам. Мы пошли в дом. Он еще замечательнее сада. Из просторных сеней с резными дверями мы поднялись по деревянной, устланной циновками лестнице вверх, в полумрачные от жалюзи комнаты, сообщающиеся круглыми дверьми. Везде стены и мебель тонкой резной работы, золоченые ширмы, длинные крытые галереи со всеми, Затеями утонченной роскоши. Бронза, фарфор, по стенам фигуры, арабески, Европейский комфорт и восточная роскошь Подали здесь друг другу руку. Этот дворец невидимой феи, индийской перри, Самой Сакунтулы, может быть. Вот, кажется, следы ее ножек, вот кровать, закрытые едва осязаемой кисеей, висячие лампы и цветные китайские фонари, роскошный европейский диван, а рядом длинное и широкое бамбуковое кресло. Здесь резные золоченые колонны, служащие преддверием ниши, где богиня покоится в жаркие часы дня под дуновением висячего веера. Но богини нет. Около нас ходит будто сам индийский идол, эмблема обилия и плодородия, вампоа. Неужели это он отдыхает под кисеей в нише? На него веет прохладу веер, его закрывают ревнивые желюзи, и золоченые резны, ширмы от жара. Будто. А зачем же в доме три или четыре спальни? Чьи вон это крошечные туфли прячутся под постель? Чьи это мелочи, корзиночки? Кто тут садится около круглого стола, на котором разбросаны шелк, нитки и другие следы рукоделия? Все комнаты оживлены чьим-то таинственным присутствием. Много цветов, китайская библиотека, ваза, ларчики. Мы... Приездом своим как будто спугнули кого-то. Но в доме не слыхать ни шороха, ни шелеста. А вон два-три туалета, нет сомнения. У Вампоа есть жена. Может быть, две, три. Где же они? Что это вело без них? Своей позолотой, огромными зеркалами, резными шкафами и другими чудесами китайской природы и искусства — не исключая и хозяина. Хозяин пригласил нас в гостиную за большой круглый стол, уставленный множеством тарелок и блюд с свежими фруктами и вареньями. Потом слуги принесли графины с Хересом, портвейном и бутылки с Элем. Мы попробовали последнего и не могли опомниться от удовольствия. Ива. Было холодно, как лед. Так что у меня заныл... Зуб. Подали воды тоже при прихолодной. Хозяин объяснил, что у него есть глубокие подвалы. Сверх того, он нарочно велел нахолодить пиво и воду селитрой. Мы стали собираться домой. Обошли еще раз все комнаты. Вышли на идущие кругом дома галереи. Что за виды? Какой пламенный закат? Какой пожар на горизонте? В какие краски оделись эти деревья и цветы, Как жарко дышат они. Ужели это то солнце, которое светит у нас? Я вспомнил косвенные бледные лучи, Потухающие на березах и соснах, Остывшие с последним лучом нивы, Влажный пар засыпающих полей, Бледный след заката на небе, Борьбу дремоты с дрожью в сумерки. И мертвый сон в ночи усталого человека. И мне вдруг захотелось туда, В ту милую страну, где похолоднее. Мы уехали. дорога я видел, как сквозь багровое зарево заката Бледно мерцали уже звезды, Готовясь вдруг вспыхнуть, лишь только исчезнет солнце. Скоро яркий солнце. Пурпурный блеск уступил мягким, нежным тонам, и мы еще не доехали до города, как небо, лес, все стало другое. В городе уже сияли огни, особенно ярко освещаются китайские ряды разноцветными бумажными фонариками. На эспланаде, под банианом, гремела музыка. Мы остановились тут и пробыли до глубокой ночи. В темноте я наткнулся на какого-то француза, с которым разговорился о городе, о жителях, о стране. Я спросил его, между прочим, как 400 человек европейцев мирно уживаются с 60 тысячами народонаселения при резком различии их в вере, понятиях, цивилизации. Он сказал, что полиция, которая большей частью состоит из сипаев, то есть служащих в английском войске индийцев, Довольно многочисленно и бдительно. Притом, все цветные племена питают глубокое уважение к белым. В начале июля мы оставили Сингапур. Недели было чересчур много, чтобы познакомиться с этим местом. Если бы мы еще остались день, то не знали бы, что делать от скуки и жара. Нет, Индия не по нас. И англичане бегут из нее при первом удобном случае спасаться от климата на мыс Доброй Надежды, в порт Джексон, словом, дальше от экватора, от этих палящих дней, от беспрохладных ночей, от мест, где нельзя безнаказанно есть и пить, как едят и пьют англичане. Я рад, что был в Сингапуре, но оставил его без сожаления. И если возвращусь туда, то без удовольствия. И только по неволе. До свидания. Июль 1853 года. Китайское море.